Глава 3 Гладиатор. Вот это уже интересно. Насколько легче будет исследовать земли этих народов, если в распоряжении будет карта или проводник, хорошо знающий местность? Но вот цена. Если я попытаюсь вытащить кого-либо еще из плена, то рискую потери персонажа. Скорее всего, игра позволит создать мне нового, но время будет упущено. И все же рискну и постараюсь сделать все от себя зависящее. Приняв задание, продолжил наблюдать за прохожими орками. Судя по всему, сейчас в городе проходила большая ярмарка, народу было очень много. Через какое-то время я начал отличать городских жителей от кочевых. И это не мудрено. Постоянное пребывание на солнце и тяжелая физическая работа наложили отпечаток на воинов-орков. Горожане в этом плане уступали, они более рыхлые, мускулатура развита меньше. Нет, толстых орков я ни разу не видел, но разница чувствовалась. Обзор заслонил здоровенный, даже по меркам орков, амбал. «И ты утверждаешь, что этот доходяга победил сына вашего вождя?» Услышал я его реплику, они явно обсуждали меня. «Конечно, сравниться габаритами с перекачанными орками я не мог. Но после появления в этом мире игровое тело изрядно нарастило мускулы. Чем выше параметр телосложения и сила, тем рельефнее и объемнее становились мышцы». «Да, горк немного шепеляво проговорил торговец клана «Острый коготь». Я злорадно ухмыльнулся, он еще не успел восстановить выбитый мной клык. И не просто победил, а убил его, приняв вызов на поединок. «Даже так? А физиономию тебе тоже он попортил?» — хохотнул здоровяк. «Он?» — с нескрываемой злобой ответил Гронр. «Ну так что? Берешь его?» — быстро перевел неприятную ему тему в торговое русло «Орк». Ты слишком много хочешь за человека. За эти деньги я могу купить трех рабов. Не забывай, что он бессмертный. И еще, вдобавок ко всему, владеет магией. Его смерть на арене не лишит тебя дохода. Он возродится. И к тому же ты сможешь отдавать его в аренду городской страже. Ты ведь в курсе легенд о бессмертных? Хм. «Пожалуй, надо, наоборот, увеличить его стоимость. Ты не единственный владетель бойцовой ямы в городе. Я первым пришел к тебе из-за давней дружбы. Но, похоже, годы отразились на остроте твоего ума, раз мне приходится объяснять тебе очевидное». «Не наглей, Грондр!» — не на шутку рассердился здоровяк. Не связывай нас, давние дружеские и партнерские отношения. Мы бы уже шли на арену. И поверь, мои навыки остались на прежнем уровне. Я не проиграл ни одного боя. А потом уже более тихо сказал. Ладно, ты прав. Эти деньги окупятся. Мои парни поработают с ним месяцок. Тогда и станет понятно, из чего он сделан. «В крайнем случае оставлю как манекен. Удобно, когда можно не переживать за сохранность троба и работать оружием в полную силу. Налови-ка мне еще десяток таких. Держи свои две сотни». Он передал торговцу туго набитый увесистый мешочек. Тот открыл его, достал золотую монету, попробовал ее на зуб, удовлетворился результатом и убрал деньги в сумку. «Хорошо». «Наш клан учтет твое желание. Но их поймать не так просто. После смерти они могут появляться далеко. Чтобы этого не случилось, не снимай с него заряженные духом браслеты. Они частично блокируют его магические способности, а дух-хранитель не дает сбежать бессмертному. Возьми тотем». Торговец передал небольшой деревянный предмет. Присмотревшись, я разглядел искусно вырезанный амулет в виде морды какого-то животного. «Это вместилище духа, который живет в браслетах. Когда человек умрет, дух спросит у тебя, где ему возродиться». «Удобно. Ваши шаманы молодцы. Я и не слышал о таком». Это совсем недавнее изобретение, но массово использовать не получится. Люди хитрые. Они могут на время отказаться от бессмертия и не подчиниться воле духа. Ого! Интересная интерпретация отказа от квеста. Я уверен, не все игроки пожелают ввязываться в такое задание. Зато прояснилось, как мне сбежать. Нужно всего лишь уничтожить тотем. «Тогда можно будет снять браслет и воспользоваться камнем возврата». «Но это совсем уж на крайний случай. Тогда провалятся все сопутствующие задания». Меня отвязали, и Гуркс командовал. «За мной!» Хотел было взбрыкнуться, но потом подумал. «А смысл?» «Сейчас я ничего сделать не смогу. Ну, убьют меня несколько раз, но от этого ничего не изменится». Так что пошел вслед за орком. На цепочке не тащит и то хорошо. Шли мы долго, дойдя до основной стены, углубились в сеть небольших тоннелей. Я запутался уже через несколько минут. В этих проходах не было никакой системы. Все совершенно одинаковые, облицованные серым камнем. Через полчаса блужданий мы подошли к массивной двери. Орк пару раз треснул по ней своим кулачищем, открылось небольшое окошко. Охранник опознал хозяина и приоткрыл створку. Войдя внутрь, я немного обалдел. Я ожидал чего угодно, но не того, что увидел. Начну с того, что, бродя по переходам, я не заметил, как мы значительно приблизились к поверхности. По моим прикидкам, осталось метров двадцать. Вверху угадывалась все та же прозрачная магическая пленка, защищающая от обнаружения. Пройдя босыми ногами по мягкой, коротко постриженной траве, вслед за орком продолжил осмотр невероятного зеленого островка. В центре росло довольно большое дерево, в тени которого играли мелкие орчата Играли с деревянными мечами. Будущие войны. Рядом с деревом протекал небольшой ручеек, проследив направление, увидел, как он уходит в одну из стенок жилища. Скорее всего, он течет по специально сделанным каналам, чтобы вода попадала во все необходимые комнаты. А то, что они здесь есть, не вызывает сомнений. Из зеленой комнаты, как я мысленно ее окрестил, ведут много проходов. «Ну что?» Небось, не ожидал такого от грязных диких орков, только и умеющих штамахать кирой насмешливо спросил Гурк. Похоже, он прочел это по моему лицу. Если честно, то да, не ожидал. Пошли-ка, поговорим, паренек. Орк повел меня в небольшую комнатку, освещенную магическим светом, в которой, как я понял из обстановки, располагался кабинет. Указал на добротно сделанный стул, а сам сел за свой стол. «Послушай меня внимательно. Не знаю, кем ты был в той жизни, да мне и плевать, но сейчас ты раб, мой раб. Я вложил в тебя немалую сумму и рассчитываю, что потраченные деньги не пропадут зря. Как ты успел заметить, наши законы суровы». «И любой может попасть в твое положение, даже орк!» Мои глаза удивленно расширились. «Орк может стать рабом?» — не выдержав, перебил его я. Гурк разозлился и рявкнул. «Отвечать будешь, когда тебя спросят!» А потом уже тише продолжил. «Нет, доблестный орк никогда не станет рабом. Он скорее умрет, нежели позволит себя пленить». Случается так, что воины гибнут в набегах, а матери оказываются не в силах прокормить всех. Тогда детей отдают на воспитание в школу гладиаторов. Школа берет на себя все затраты на обучение и питание будущего воина. Но он становится обязан отработать вложенные в него деньги. Это случилось со мной. Я был лучшим воином арены, призовым бойцом, непобедимым. Когда орк вспоминал о былой славе, его глаза горели огнем, а плечи сами собой расправились от гордости. Когда у меня не осталось соперников, я основал собственную школу и начал готовить своих бойцов. Многие известные кланы мечтают прислать на обучение своих детей, сулят огромные деньги, но после встречи я многим отказываю. Из навоза бойца не сделаешь. «Мне хватает одного взгляда, чтобы увидеть потенциал. У тебя он есть». «Пап, время нашей тренировки подошло», — услышал я из-за спины. «Да, сын. Начинай разогреваться. Я сейчас подойду». Гурк проследил глазами за удаляющимся сыном и продолжил. «Хочешь узнать, как я понял, что из тебя выйдет толк, хотя я не видел тебя в деле?» — насмешливо спросил орк, глядя на меня. — Неужели я совершенно не умею себя контролировать, и мое лицо как открытая книга? — Клык орка выбить очень сложно. — Применял волшебство? — Да, — признался я. — А вот это второй довод. Ты хоть и маг, а умеешь. В общем, скажу тебе вот что. Принуждением не добиться существенных результатов. «Поэтому мы поступим так. Ты не совсем человек и не нарушил наших законов. Поэтому теоретически ты не враг оркам, и я не нарушу никаких законов, освободив тебя. Но сделаю я это не раньше, чем ты отработаешь мне мои затраты, плюс проценты. Должен же я заработать». «Сколько получают бойцы арены?» — решил я уточнить. По-золотому за выигранный бой. Но учти, деньги для тебя — это не главное. Я могу освободить тебя хоть сейчас, и уже через пять минут на твоих запястьях снова сомкнутся рабские браслеты. И не рассчитывай на свою магию бессмертных, пока ты находишься в городе, защищенном духами. Ты не сможешь сбежать. Перемещения в пространстве запрещены. Тебе нужны авторитет и слава. И нет места лучше, чем арена, чтобы добиться всего этого И повысить репутацию в глазах уважаемых орков Облом, экстренный план побега отпадает всё равно придется выбираться из города И желательно это сделать с парой тысяч освобожденных рабов А насчет авторитета и репутации он прав Сколько мне нужно отработать? Тысячу золотых «Нехило. Он меня на счетчик поставил. Нужно провести тысячу боев. И это в лучшем случае. Не получится выигрывать всегда. Если проводить по одному бою в день, то это около трех лет. Как говорил актер из любимого фильма дедушки, это несерьезно». Видя мои метания, Орк добавил, «Ты будешь заниматься не только боями. У нас есть сведения, что могут делать бессмертное. Ты будешь ходить в рейды с городской стражей. Они периодически защищают местность от проклятых. Будешь помогать. За это они платят мне, и эта плата будет вычитаться из твоего долга». «Рейды — это хорошо. Это очень хорошо». Может, получится зачистить разлом. Помнится, лейтенант у проклятого утеса говорил, что как-то раз маги собрали тотем и зачистили весь инст. Они не смогли пройти сквозь завесу и поэтому не смогли закончить начатое. Если в Оргских землях так же, то есть шанс собрать необходимые десять тотемов избежав спокойно доложить королю. Я согласен. Глаза орка победно блеснули. «Не торопись, я не договорил. Но ты дашь клятву хранителю мира, что отпустишь меня, когда я отработаю тысячу золотых». Улыбка, которая начала было появляться на зубастом лице орка, моментально испарилась. Глаза снова блеснули, но на этот раз уже угрожающе. «Ты смеешь ставить мне условия?» не доверять моему слову, раб!» «А с чего мне верить твоему слову? Ты мой друг, брат?» Я ответил на вызов и честно победил. А меня схватили, заковали в наручники, лишив большей части магической энергии, ограбили и превратили в раба. «Где здесь доблесть? О каком доверии может идти речь?» «Хорошо, человек!» «Я выполню твою просьбу», — скрипя зубами, проговорил орк. «Клянусь хранителю мира, что отпущу бессмертного». «Кирик. Мое имя Кирик». «Кирика», — продолжил Гурк, — «если он отработает тысячу золотых». «Но если я замечу, что он не прикладывает все свои силы, уклоняется от тренировок и не выполняет приказы...» то наша сделка перестает быть действительной. А вот же черт зубастый, приплел в клятву послушание. Ладно, встерпим. Уж если я пережил учебу у мастера Роланда, то выдержу и это. Клянусь хранителю мира, повторил я. Услышано прогремело в наших головах. Сделка заключена. Система тут же отреагировала. Внимание! Ваши действия привели к тому, что вы оказались в лучшей бойцовой школе орков. Задание «Раб оркских земель. Шаг 1 Выполнено». Награда. Информация о том, как освободиться из плена. Вам доступно задание «Раб оркских земель. Шаг 2 Цель. Выдержать месяц тренировок в бойцовой школе Гурга. Награда. Плюс один уровень редкое боевое умение гладиатор плюс один к общему числу умений желаете принять а вот это уже похоже на нормальное задание есть цель есть награда и хочу заметить немаленькое но меня терзают смутные сомнения какая-то подозрительная формулировочка. выдержать месяц обучения мне уже заранее себя жалко А по поводу своих вещей не беспокойся. Они будут храниться у меня. Гронр пришлет посыльного, а ты получишь их назад, если выполнишь все договоренности. И последнее. Если хоть кто-нибудь узнает о нашей сделке, я превращу твою жизнь в ад. Я буду устраивать тебе поединки с самыми сильными противниками, и то раз в неделю. «Формально клятва нарушена не будет, но ты будешь моим рабом вечно. Орки не договариваются с рабами. Я это исключение, потому что понимаю, добровольное сотрудничество намного выгодней. «Ты все понял?» — сглотнув, я кивнул. «Очень хорошо. А теперь пойдем, передам тебя наставникам». — Я подключусь к твоему обучению через неделю, когда мои орки немного с тобой поработают. — Как? Вот как я опять умудрился вляпаться в такую ж... — кучу бычьего навоза, как любят говорить орки. Раньше я не замечал у себя склонностей к мазохизму. Орки умудрились переплюнуть Роланда. По сравнению с этими так называемыми тренировками, то, что было у мастера, можно назвать пляжным отдыхом. Я потерял счет своих смертей уже на второй день. Поняв, что с бессмертным можно не церемониться, все равно воскреснет два дуболома, которые требовали, чтобы я называл их тренерами, устроили мне очень веселую жизнь». Я с наслаждением вспоминал счастливые мгновения, когда я отрубался с нулевой бодростью у мастера Роланда. Эти звери, видя, что я упал без сил, начинали пинать меня, отправляя на перерождение. Когда я воскресал на месте с полными шкалами, мои мучения продолжались. Без остановки час за часом, день за днем. Меня даже кормили на бегу, не отрываясь от занятий. Пробежка по полосе препятствий, силовая нагрузка, спарринг с одним из тренеров, смерть, возрождение и все заново. На сон оставалось четыре часа. Я проклял всех — игру, пришельцев, искусственный интеллект, наше правительство, свою тупость, когда неосмотрительно потянулся к переливающейся надписи. Сейчас бы сидел спокойно в своей лаборатории и вуз не дул. «Нет же! Меня понесло на приключение Вперед! В космос! Спасать человечество!» Мысль прервала хрустнувшая в предплечье рука, а сознание погасил последующий удар в челюсть. «Встать! На исходную! Бегом!» «Да когда же это уже закончится? Такое ощущение, что я здесь несколько лет!» «Бегом, я сказал!» — ускорил меня пинком тренер. — Завтра тобой займется уважаемый Гург. Вот когда начнутся настоящие тренировки. — Прошла всего неделя? Одна несчастная неделя из четырех? — Пристрелите меня. Не здесь, в реале, может. Хоть тогда я обрету чуточку покоя. Перед встречей с Гургом мне дали поспать целых пять часов. Увидев меня, он одобрительно кивнул своим ученикам. Я смотрю, у тебя немного прибавилось мускулатуры. Хорошо, но мало. Мало? Да за эту неделю я поднял силу, выносливость и телосложение на десятку, ловкость на пять, а стойкость прокачалась на семь процентов за неделю. Увидев бурный рост, я попытался было вызвать страха, чтобы не страдать в одиночку, но питомец не пришел на призыв так же как не откликался и огонек. Проклятая защита духов лишила меня поддержки двух друзей и надежных союзников. Гурк начал обучать меня бою с оружием. Узнав мою специализацию, хмыкнул и принес из оружейки два меча. Я в недоумении взял один из них в руки и прочитал свойства. Тип оружия кинжал. Класс необычный. Качество хорошая. Прочность 148 из 400. Плюс 5 к силе. Плюс 5 к телосложению. Урон 25-30. Требования. Сила 50. Телосложение 50. Уровень 25. Цена 8 серебряных монет. И вот этого монстра они назвали кинжалом? «Да там одно лезвие, сантиметров сорок». «А зачем мне выдали два?» «Бери оружие. Я преподаю обои руки бой». А далее мои мучения вышли на качественно новый уровень. Как-то сразу резко захотелось умирать от пинков тренера, а не от стали гурга. Вроде и не так больно было раньше. Чего это я жаловался? Тренировки проходили жестко. Очень жестко. Практически каждая заканчивалась отсеченной рукой или проткнутым черепом. Моей рукой и моим черепом. Сначала Гурк показывал связки ударов со своим учеником, а потом устраивал проверку моего усвоения учебного материала. Чем все заканчивалось, я уже рассказывал. Как ни странно, а такая манера преподавания приносила хорошие плоды. Когда ошибочные действия приводят к созерцанию полета отрубленной собственной кисти, то правильная последовательность вгрызается в подкорку очень быстро и надежно. Уже через две недели таких занятий временным калекой я становился гораздо реже. А в последний день даже умудрился поцарапать плечо Гурга, заработав тем самым одобрительный кивок. «Очень неплохо. Сегодня отдыхай». «Завтра у тебя будет первый бой». И, больше ничего не говоря, удалился. Я, не веря своему счастью, на своих ногах отправился в коморку, выделенную мне для сна, и незамедлительно нажал кнопку выхода. «Как же я мечтаю о теплой воде!» Дома меня ждал большой сюрприз. Открыв капсулу, я обнаружил на своей кровати Наташу сладко дремавшую, свернувшись клубочком. Шум открывающейся крышки разбудил девушку. Она открыла глаза, радостно взвизгнула, бросилась в мои объятия и повисла на руках. Хочу отметить, что в капсуле игроки находятся голыми, а после окончания игровой сессии тело полностью покрыто гелием. Но Наташу это нисколько не смутило. Мы переместились в душевую кабину и не выходили оттуда как минимум час. Насытившись друг другом и проголодавшись, мы спустились вниз. Брат был в игре, и весь дом принадлежал только нам. Наташа в коротком халатике, ее одежду пришлось отправить в стирку, уселась на кухонный стол, эротично закинув ногу на ногу. Приготовлением еды занялся я, правда, пару раз пришлось отвлечься, я сильно соскучился, но часа через два мы, наконец, уселись за стол. «У меня осталось всего три часа в Реале, а нужно многое обсудить и еще умудриться хоть немного поспать». «Какие новости? Я опять выпал из жизни». «Ты знаешь, все относительно неплохо. Мобы практически вытеснили агров из долины. По данным нашей разведки, они держат небольшое укрепление в ущелье наконечника копья. Но им недолго осталось». Форт или замок они основать не могут, земля им не принадлежит. Им негде укрыться, безопасных мест все меньше. Это отлично. А как оборона замка? С этим сложнее. Волны с каждым разом все сильнее, но пока держимся. Опыт льется рекой. Все же обороняться значительно легче, особенно после постройки башни. Пришлось отправлять Смоука в крафорд за боевым накопителем. Найт опять выгребла казну практически полностью, но огневая мощь поражает. Жаль, что тебя нет. Твоего огненного шара, помещенного в боевой накопитель, не хватает. А из чего построили? Каркас из метеоритного железа, а с камнем подсобил Рукдар. Он нашел довольно неплохой вид в толще нашей скалы. Он, конечно, хуже, чем в поселке, но для внутренних строений вполне сгодится. Также НПС-каменщики сделали дополнительные препятствия на пути. Со временем мы планируем вообще построить мощное укрепление на месте серпантина. Представь, что противнику придется продвигаться к воротам по узкой дороге, проложенной между двух высоких стен, а сверху на них обрушивается поток стрел и магии. В этом случае стены рушить не будет никакого смысла, и нападающим придется двигаться под постоянным обстрелом, теряя воинов на каждом шагу. Да, я тоже думал об этом. Когда мы реализуем замысел, взять замок станет на порядок сложнее. А что насчет варгов? Вставляют палки в колеса? Пока тишина, но их представительство появилось в бесмевиле. Пока присматриваются к местной обстановке. Но мы не ожидаем ничего хорошего, они также начали набор игроков. Передай Найт, чтобы подготовила и снабдила рейды в свободные земли. Нужно набивать квест и темы для прохождения разломов. Если информация варгов правдива и американцы начинают затруднять доступ в привлекательные для качи локации, то надо успеть пройти их. К тому же откат главных боссов довольно большой, и вскоре выстроится огромная очередь из желающих, если это уже не случилось. Тем более, что пробиться к замку большой толпой низкоуровневых игроков сейчас практически невозможно, и подкрепление в ближайшее время ждать не приходится. «Сделаем». «Есть еще что-то существенное?» Пожалуй, нет. Таскаем ресурсы, добываем руду. Ах да, Джокер опробовал кристалл души третьего ранга. С боем вырвал у призывателя. Радиус очищения километр на километр. И ты знаешь, мы заметили, что мобы, атакующие нас на очищенной территории, слабее. На них накладывается дебаф. Очистили пространство около крепостной стены. Использовали кристалл второго уровня. «Отлично! Вы молодцы!» «У тебя-то там как?» «Тяжело», — честно признался я. «Надавали кучу вкусных квестов неимоверной сложности. А как это все разгребать, не имею понятия». Я вкратце рассказал о своих злоключениях. Когда описывал месячный курс ускоренного обучения гладиаторскому делу, у Наташи брызнули слезы из глаз, и пришлось ее успокаивать. Когда все было обговорено, оставалось всего два часа до входа в игру. Мы поднялись в мою комнату и улеглись спать. Уже в полубессознательном состоянии я все же предложил. «Перебирайся ко мне». «Я подумаю», — услышал я ответ девушки, который она произнесла с улыбкой на губах. И провалился в сон.